Глава 7. Произвольное и непроизвольное получение информации. Эмпирические данные. Вопрос о том, кто добровольно ищет новую информацию и с готовностью ее воспринимает стар как мир. Как только мы начинаем рассматривать распространение какой-либо информации, рекламного, политического или другого подобного характера, мы сталкиваемся с вопросами – Какова аудитория для данной программы? Кто воспримет ее добровольно? Как можно воздействовать на тех, кого при обычных условиях затронуть не удается? Как можно удостовериться в том, что информация достигла тех людей, для кого она была предназначена? Практически общепризнано, что любая добровольная аудитория формируется крайне избирательно. Существование этой избирательности утверждалось неоднократно. Например, Клеппер пишет, «Этот феномен самостоятельного формирования и отбора аудитории можно отнести к наиболее общим социальным процессам, до сих пор выявленным в исследованиях, посвященных воздействию средств массовой информации, основанный на интеллектуальном или эстетическом уровне материала, его политической направленности или любом другом из аспектов, Этот процесс самоподбора в конечном итоге проявляется двояко. Каждый продукт деятельности средств массовой информации. Первое. Привлекает аудиторию, уже предрасположенную к восприятию материалов такого характера. Второе. Терпит неудачу при попытке привлечь внимание сколько-нибудь значительного числа тех, кто либо имеет противоположные интересы, либо до сих пор не был заинтересован в восприятии подобной информации. Однако, несмотря на изобилие подобных замечаний, утверждений и обобщений, мы располагаем сравнительно немногими данными для их научного обоснования. В текущей главе будут представлены некоторые результаты, касающиеся затронутых вопросов. Они порой оставляют желать большей убедительности, однако, по-видимому, это лучшее из того, что мы сегодня имеем. В конце главы представлены результаты исследования, специально направленного на проверку гипотезы о существовании предсказанной теоретической взаимосвязи между добровольным получением информации и степенью диссонанса. Предварительный поиск информации перед совершением действий. В предыдущей главе говорилось, что от человека, столкнувшегося с необходимостью или даже просто вероятностью совершения какого-либо поступка в будущем, следует ожидать достаточно активного поиска соответствующей информации. Несмотря на то, что это кажется весьма вероятным и даже очевидным, данное утверждение стоило бы подтвердить эмпирически. Многие факты можно интерпретировать как поиск информации в ситуации, предваряющие действия. Однако большинство этих данных не являются в достаточной мере убедительными в силу того, что в обычной ситуации невозможно определить направление причинно-следственной связи. Например, можно было бы найти массу данных, свидетельствующих о том, что граждане, принимающие участие в выборах, более осведомлены в области политики, чем те, кто не участвует в голосовании. Этот факт можно интерпретировать как подтверждение того, что люди, собирающиеся голосовать на выборах, то есть те, для кого выборы являются частью предстоящего поведения, ведут активный поиск релевантной информации. Однако можно предположить и обратное направление связи. Те, кто обладает большей информацией относительно политических проблем и вопросов, будут более мотивированы на то, чтобы отправиться на избирательный участок. Подобная двойственность интерпретации и сопутствующий ей дефицит убедительности результатов применительно к нашей гипотезе, типичны для исследований в этой области. Мы не будем пытаться представить все разнообразие подобных фактов. Вместо этого мы выбрали для обсуждения два эксперимента, в один из которых, к счастью, входила контрольная группа, что делает интерпретацию его результатов однозначной. Во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки велась непрерывная пропаганда против неосторожных разговоров, которые могли снабдить информации противника. В рамках этой кампании предпринимались попытки воздействовать на людей через различные информационные источники, обращения по радио и в газетах, специальные плакаты. Ведомство военной информации провело несколько исследований, чтобы оценить эффективность этой кампании. Данные, полученные в ходе двух из них, имеют непосредственное отношение к проблеме предварительного поиска информации. Первое исследование представляло собой опрос 400 жителей города Джексонвиль, штат Флорида. В течение некоторого времени в этом городе велась активная кампания по предотвращению утечки информации. Каждому респонденту задавались два вопроса. Знает ли он о проходящей компании и является ли он, по его мнению, носителем ценной информации, которую не следовало бы знать врагу? Среди тех горожан, кто получал информацию в рамках кампании по безопасности, 34% полагали, что обладают ценной секретной информацией. Среди тех же, кто ничего не знал о данной кампании, только 15% считали, что являются носителями подобной информации. В данном эксперименте не было контрольной группы, следовательно, интерпретация результатов может быть неоднозначной. Можно предположить, что те, кто знал наверняка или думал, что обладает некой информацией, не предназначенной для вражеских ушей, были в большей степени настроены воспринимать соответствующую пропаганду. Однако можно также предположить, что проводимая компания оказала такое влияние на жителей города по той или иной причине, попавших под ее действия, что они поняли, что обладают секретной информацией. Следует отметить, что если верно второе предположение, значит данная компания оказалась весьма эффективной, воздействуя именно на тех жителей города, на кого она была рассчитана. Есть две причины, по которым мы рассматриваем данный эксперимент в этой главе, несмотря на неоднозначность интерпретации его результатов. Одна из них — чтобы предоставить конкретный пример подобной неоднозначности, из-за которой большинство существующих экспериментальных данных не могут быть использованы в наших целях. Другая причина заключается в том, что результаты этого исследования можно сопоставить с данными, полученными в ходе очень близкого по характеру эксперимента в которой, однако, была включена контрольная группа, делающая интерпретацию однозначной. Ниже мы рассмотрим результаты опроса, проведенного в двух городах, с целью оценки эффективности брошюры по безопасности, которая носила название «Личное сообщение». В этой брошюре приводились правила безопасности, которые следовало соблюдать, и причины, по которым необходимо соблюдение подобных мер предосторожности. Сообщалось следующее. Первое. Вражеские агенты занимаются сбором единое целое разрозненных фрагментов информации, многие из которых сами по себе вполне безобидны. Второе. Эти частицы информации передаются людьми по цепочке, когда кто-то что-то сказал другу, дяде, двоюродному брату. Третье. Враг может не знать чего-то, что знают даже сотни людей, только если эти сотни молчат. Четвертое. Некоторые ключевые слова являются сигналами того, что именно в данной информации враг наиболее заинтересован. Вот эти слова «где», «как», «когда», «сколько», «какие именно», относящиеся к передвижениям сухопутных и морских войск, транспорту, выпуску военной продукции и так далее. Пятое. Безопасно говорить о том, о чем пишут в газетах или говорят по радио. Небезопасно говорить о том, что ты слышал от кого-то или видел своими глазами Исследование проводилось в городах Н и С Население обоих городов составляло примерно по 16 тысяч человек Оба города находились на территории штата Нью-Йорк В городе Н личное сообщение распространяло ведомство гражданской защиты В городе С на момент опроса брошюра еще не была распространена В городе Н было проведено 521 интервью с родственниками военнослужащих. В городе С 603 таких интервью. Каждому шестому респонденту из города С в общей сложности сотни человек. Была выдана брошюра с наказом прочитать ее. Интервью с этими горожанами проводилось на следующий день – В городе Энн из 521 респондента 78 человек ознакомились с брошюрой естественным образом, то есть представляли собой ее добровольную аудиторию. В городе Эс были опрошены 100 человек, прочитавших брошюру по просьбе исследователя. Следовательно, они составили вынужденную читательскую аудиторию. В соответствии с гипотезой поиски информации, имеющей отношение к будущим действиям, Следовало бы ожидать, что люди, не имеющие доступа к какой-либо секретной информации, проявят небольшой интерес к упомянутой брошюре. Иными словами, информация, которая, как они предполагают, содержится в брошюре, не имеет никакой связи с их будущей деятельностью. В то же время от тех, кто имеет доступ к подобной информации и либо знает наверняка, либо предполагает, что обладает секретными сведениями или сомневается, обладает он ими или нет, Можно ожидать большей склонности к ознакомлению с брошюрой. Участникам этого эксперимента был задан вопрос. Как вы полагаете, обладаете ли вы лично какой-либо секретной информацией? В результатах представлены данные по четырем группам людей, ответивших на этот вопрос, а именно добровольная читательская аудитория в городе Н, жители Н.А. Незнакомые с содержанием брошюры Вынужденная читательская аудитория города С И жители С Незнакомые с содержанием этой брошюры 33% добровольной читательской аудитории Либо считали, что являются носителями подобной информации Либо не были абсолютно уверены в обратном В городе С на данный вопрос положительно ответили Только 20% представителей вынужденной аудитории Различие между этими долями значимо на пятипроцентном уровне. Процентное выражение для двух оставшихся групп составило 18% и 16% соответственно. Сравнение данных, полученных на вынужденной аудитории и контрольных группах, Тех, кто не читал брошюру, ясно показывает, что чтение брошюры само по себе не заставляло людей чувствовать, что они обладают секретной информацией. Отсюда следует вывод, что более высокий процент таких людей среди добровольной аудитории брошюры является скорее причиной, чем следствием ее прочтения. Другими словами... Эти данные подтверждают нашу гипотезу о том, что горожане, знающие, либо предполагающие, что могут знать какую-то секретную информацию и, следовательно, связывающие с этим фактом свое будущее поведение, по собственной воле более активно подвергались информационному воздействию. Уменьшение диссонанса путем поиска информации Вернемся теперь к главной теме книги, к теории диссонанса. Как уже было сказано в предыдущей главе, при наличии диссонанса следует ожидать активного поиска информации, благодаря которой могут быть сформированы новые консонантные когнитивные элементы, а также избегание той информации, которая могла бы увеличить существующий диссонанс. Несмотря на значительное количество исследований по проблемам слушательской для радио, читательской для газет и тому подобное, аудиторий, Мы сталкиваемся с недостатком достоверных данных, которые можно было бы недвусмысленно интерпретировать в контексте нашей гипотезы. Фактически нам удалось обнаружить только один такой эксперимент, и даже здесь интерпретация остается открытой для обсуждения. Это работа Лазарсфельда, который сообщает об исследовании, касавшемся слушателей серии образовательных программ на радио. Результаты этого исследования представлены в следующей цитате. Даже так называемые образовательные программы не свободны от этой тенденции. Некоторое время назад в эфир выходила программа, демонстрирующая на различных примерах вклад в американскую культуру всех национальностей, составляющих народ США. Цель программы заключалась в том, чтобы привить аудитории терпимое отношение к людям других национальностей. В результате, однако, слушательская аудитория каждой передачи состояла главным образом из представителей той национальной группы, о которой рассказывалось в настоящий момент. Вряд ли у этой программы был шанс по-настоящему научить людей терпимости, потому что в результате самоотбора создавалась аудитория слушателей, настроенных воспринимать информацию только о вкладе той страны, к которой они уже относились положительно. Конец цитаты. Разумеется, это не противоречит гипотезе об активном поиске информации, предположительно способной уменьшить диссонанс. Вполне вероятно, что в сознании представителей различных национальных меньшинств, живущих в Америке, содержится множество когнитивных элементов, диссонирующих с фактом принадлежности к данному меньшинству. Следовательно, наша гипотеза позволяет ожидать у них высокую мотивацию к прослушиванию радиопередач, содержащих информацию, согласующуюся с чувством национального самосознания. Знание о том, что их национальная группа имеет значение для американской культуры и внесла в нее весомый вклад, консонировало бы с фактом принадлежности человека к этой группе. Другие многочисленные исследования, результаты которых можно было бы приводить до бесконечности, к сожалению, еще меньше поддаются интерпретации. Если известно, что люди, придерживающиеся либеральных взглядов в политике, имеют тенденцию к чтению либеральных газет, а консерваторы склонны читать консервативные газеты, мы не можем определить, приводят ли политические убеждения к выбору газеты или предпочитаемая газета оказывает влияние на эти убеждения. Также мы не можем судить о наличии либо отсутствии диссонанса у читателей различных газет. Подобные факты не противоречат теории диссонанса, но, конечно же, и не подкрепляют ее. Еще об одном исследовании, имеющем отношение к рассматриваемому вопросу, мы уже рассказывали в третьей главе. Его авторы, Эрлих и коллеги, обнаружили, что наличие диссонанса после покупки нового автомобиля привело к чтению рекламных объявлений, превозносящих достоинства данной модели. «Мы рассматривали результаты этого исследования при обсуждении когнитивного диссонанса, возникающего после принятия решений». Уместно упомянуть о них и здесь, так как результаты этого эксперимента соответствуют нашей гипотезе о сознательном поиске информации в целях уменьшения диссонанса. СМЕШАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОБРОВОЛЬНОЙ АУДИТОРИИ Большая часть добровольной аудитории, разумеется, не будет однородной в том смысле, что каждый ее член окажется привлеченным к восприятию данной информации по различным причинам. Лекция на любую тему соберет вместе и тех людей, кто находится в состоянии предшествующим принятию решения, и тех, кто пытается уменьшить существующий диссонанс, и тех, чьи мотивы далеки от содержания лекции. Большинство исследований, посвященных характеристикам различных слушательских и читательских аудиторий, отражают совокупное воздействие этих факторов. Поскольку результаты таких исследований не позволяют четко выделить различные варианты мотивов, мы не можем рассматривать эти данные как свидетельство в пользу нашей теории. Однако стоит обсудить один из проведенных экспериментов, чтобы продемонстрировать, какого рода сведения могут быть в них получены и степень, в которой эти сведения поддерживают теорию диссонанса. Это одно из множества исследований, посвященных осведомленности людей о какой-либо информационной или рекламной кампании. Поскольку люди, по крайней мере до какой-то степени, могут подвергаться подобному информационному воздействию добровольно, рассматриваемые нами гипотезы должны учитывать возможность выделить из аудитории тех, кто добровольно захотел получить информацию в рамках кампании. Наиболее важные для нас данные таких исследований описывают взаимосвязи между некой информацией или осведомленностью по какому-либо вопросу и другой переменной, которую можно было бы обозначить как заинтересованность. Термин «заинтересованность» не имеет четких и однозначных границ. Однако иногда можно считать, что величина интереса соответствует значимости какого-либо настоящего или предполагаемого в будущем поведения. В тех случаях, когда такое допущение может быть сделано, данные могут быть рассмотрены в свете теории диссонанса. В интерпретации данных такого типа, применительно к теории диссонанса, есть и другая сложность. Данные, полученные в ходе подобных исследований, показывают только наличие связи между двумя переменными, не оговаривая направление причинно-следственной связи. Наша теория подразумевает, что наличие диссонанса будет причиной избирательной и добровольной готовности к восприятию информации. Однако без указания направления связи она может быть истолкована и в другом направлении. Тем не менее, мы обсудим одно из подобных исследований, невзирая на трудности применения его результатов к нашей теории. Разумеется, мы выбрали для обсуждения эксперимент, интерпретация результатов которого сопряжена с наименьшими трудностями. Центр исследования общественного мнения сообщает об эксперименте, целью которого было оценить общественную осведомленность относительно одной из компаний Американского общества борьбы с раком. Наряду с ответом на вопрос о том, что им известно о компании по профилактике рака, Респондентам предлагалось ответить, какие болезни они полагают наиболее опасными. Попытаемся оценить чувства и реакции тех, кто упомянул рак в числе наиболее опасных болезней. 74% этих людей в качестве причины привели неизлечимость рака. Представим себе теперь, что упоминание рака среди наиболее опасных болезней свидетельствует о некотором страхе заболеть или, по крайней мере, о возможности будущих действий по профилактике этого заболевания. Если это предположение верно, то полученное в ходе исследования соотношение между оценкой опасности рака и осведомленностью проходящей кампании будет соответствовать нашей теории. Можно ожидать, что компания американского общества борьбы с раком будет направлена на распространение информации, описывающей меры профилактики онкологических заболеваний. Вероятно и то, что данная информация создаст когнитивные элементы, консонантные боязни рака. Следовательно, можно предположить, что те, кто боится заболеть или чье вероятное будущее поведение как-то связано с профилактикой, более склонны к восприятию соответствующей информации и поэтому будут более осведомлены о проходящей кампании, чем те, у кого отсутствует страх перед болезнью или нет никаких планов по профилактике. Таким образом, добровольная аудитория данной кампании будет иметь смешанный характер. Читателю может показаться странным, что люди стремятся к поиску пугающей информации вместо того, чтобы пытаться уменьшить свои опасения. Но дело в том, что при наличии диссонанса между осознанием собственного страха и другими релевантными сведениями, и при условии высокой устойчивости этого страха именно это и должно произойти для уменьшения диссонанса. Подробнее мы поговорим об этом в десятой главе. Реакции на невольное и вынужденное столкновение с информацией. Рассмотрим теперь реакции человека, на которого оказывается принудительное информационное воздействие, причем навязанные ему сведения могут создать либо увеличить существующий диссонанс. Как уже указывалось в предыдущей главе, наличие диссонанса вынуждает человека моментально реагировать и защищать себя от новой информации. Рассмотрим те исследования, в которых были получены данные об этих процессах. Первое. Первое исследование было посвящено избеганию диссонанса путем искаженного восприятия информации. Самый быстрый и эффективный способ реакции при угрозе диссонанса – исказить или вовсе не осознавать воздействующие стимулы. Хорошо известно, что люди склонны осознавать и интерпретировать информацию в соответствии с уже имеющимися убеждениями. Исследование Хастерфа и Кентрила предоставляет систематические данные касательно того, чем может обернуться такая реакция на вынужденное знакомство с информацией, способной породить диссонанс. Авторы воспользовались моментом, во время которого можно было наблюдать различные мнения по поводу одного и того же события и изучили, как эти мнения повлияли на восприятие данного события. Исходную ситуацию, породившую разногласия между двумя группами людей, лучше всего описали сами авторы. Оживленным субботним днем 23 ноября 1951 года на стадионе «Принстонс-Палмер» состоялся матч между футбольными командами Дартмутского и Пристонского университетов. Это была последняя и очень важная игра сезона для обеих команд, потому что команда Принстона до этих пор побеждала во всех играх, а один из ее игроков, Казмайер, начал приобретать национальную известность, появившись на обложке журнала «Таймс», и это была его последняя игра за свою команду. Через несколько минут после первого удара по мячу стало ясно, что игра будет нелегкой. Судьи на линии непрерывно свистели и штрафовали обе стороны. Во второй четверти звезда принстонской команды покинул поле со сломанным носом. В третьей четверти игрока из Дартмута унесли со сломанной ногой. Страсти пылали и во время игры, и после нее. Официальная статистика по игре, в которой победил Принстон, показала, что сумма штрафного расстояния для Дартмута составила 70 ярдов, Для Принстона 25 ярдов, не считая тех эпизодов, в которых были оштрафованы обе стороны. Излишне говорить о том, что вскоре посыпались обвинения и претензии. Игра стала предметом обсуждения для игроков, студентов, тренеров, должностных лиц обоих университетов, а также для бывших выпускников университетов и широкой публики, не присутствовавшей на матче, но крайне обеспокоенной проблемами нынешнего футбола, взяточничеством, коммерциализации и так далее. Обсуждение игры растянулось на несколько недель. Одним из факторов, способствующих столь длительному обсуждению матча, послужило немалое число публикаций на эту тему как в изданиях обоих университетов, так и в городских газетах. По существу, принстонские газеты обвинили дартмутскую команду в преднамеренном жестком поведении на поле и в умышленном причинении вреда лучшему игроку команды. Дартмутские газеты ответили, что лучший игрок команды Принстона получил травму в результате несчастного случая, что периодически случается. Далее они заявили, что после этого несчастного случая принстонская команда стала играть умышленно, грубо и нечестно. К моменту проведения опроса, спустя неделю после матча, Мнения студентов двух университетов сложились так, что стало очевидно огромное различие между мнениями студентов двух учебных заведений. Студенты Принстона почти единодушно считали, что игра была грубой и нечестной, и что именно дартмутская команда первой проявила излишнюю жесткость. Дартмутские студенты, однако, придерживались того мнения, что игра была грубой, но не обязательно нечестной, Кроме того, у них была выражена тенденция утверждать, что жесткую игру начали обе команды одновременно. Видеозапись футбольного матча была показана приблизительно 50 студентам в каждом университете. Им был роздан опросный лист, на котором предлагалось отмечать во время просмотра видеофильма любые замеченные нарушения правил. Сравнение результатов этих двух опросов показывает, что студенты просмотрели видеозапись сквозь призму, консонантную их собственным убеждениям. Дартмутские студенты, у которых имелось групповое мнение, что матч не был слишком грубым, и что обе команды виновны в жесткой игре, увидели меньшее количество нарушений правил, практически поровну распределив их между обеими командами. Студенты Принстона, исходно придерживавшиеся мнения о том, что игра была грубой и нечестной, и что виновен в этом Дартмут, обнаружили большее число нарушений, причем дартмутской команде они приписали почти вдвое больше нарушений, чем своей. Конечным результатом явилось то, что им удалось избежать возникновения диссонанса или его увеличения. Второе. Второе исследование реакции на невольное столкновение с нежелательной информацией рассматривает попытки опровержения информации, создающей диссонанс. Даже если новая, невольно воспринятая информация проникает в сознание, зачастую оказывается возможным в срочном порядке минимизировать возникший диссонанс тем или иным образом, признав поступившую информацию недостоверной. Вероятно, самый простой способ сделать это – попросту отрицать правдивость новых сведений. Значительное внимание, уделяемое в последнее время газетами, журналами, проблеме возможной взаимосвязи между курением и раком легких, послужило причиной возникновения ситуации, напоминающей непреднамеренные столкновения с новой информацией. Можно с уверенностью предположить, что большинство курильщиков волей-неволей оказались под воздействием этой информации благодаря ее широкой гласности. Следовательно, стоит ожидать реакции, недоверия или скептицизма среди тех, для кого данное знание является источником диссонанса. Смело можно утверждать, что знание о способности курения вызывать рак легких диссонируют с сохранением привычки курить. Очевидно также, что для большинства курильщиков бросить курить – нелегкое дело, поэтому именно среди курильщиков следует искать скептиков, не доверяющих результатам исследований. Соответствующие данные были получены в результате исследования, проведенного организацией «Миннесота Опрос» в феврале 1954 года. В рамках этого исследования, в дополнение к вопросу об отношении к курению, каждый респондент отвечал на следующий вопрос – Недавно были опубликованы результаты научных исследований, проведенных ради того, чтобы определить, может ли курение стать причиной рака легких. Как вы полагаете, была ли доказана связь между курением и раком легких? Для нас в этой ситуации интерес представляет сравнительный анализ курильщиков и некурящих в плане того, признают ли они доказательства связи курения с раком. Перед тем, как мы обратимся к данным, следует оговорить и несколько моментов, касающихся их объяснения. В большинстве случаев, когда мы рассматриваем взаимосвязь между тем, придерживается ли человек какого-либо мнения и ведет ли он себя соответствующим образом, интерпретация этой связи как причинно-следственной всегда будет неоднозначной. Разумеется, мы допускаем, что знание определяет поведение – Следовательно, любая взаимосвязь между поведением и принятием или отрицанием некоторого суждения может оказаться причинно-следственной связью, работающей в этом направлении. Однако теория диссонанса позволяет предположить наличие противоположного направления причинности для той же взаимосвязи. Для того, чтобы четко определить направление причинно-следственной связи и устранить какую-либо неоднозначность интерпретации, необходима возможность утверждать с определенностью, что в какой-то момент поведение предшествовало суждению. Представленные неже данные относительно точек зрения курильщиков и некурящих к счастью, подлежат однозначной интерпретации в том, что касается направления причинно-следственной связи. Предмет обсуждения – Существование взаимосвязи между курением и раком легких попросту не существовал за год до проведения исследования, так как до этого времени данному вопросу не уделялось никакого внимания в прессе. Если мы исключим из выборки всех тех, кто упомянул об изменении привычек, связанных с курением, произошедшем в течение последнего года, мы получим выборку, состоящую из тех, чьи привычки уже существовали к моменту информационного воздействия и чье поведение осталось без изменений. Из выборки, включавшей 585 респондентов, только 32, немногим более 5%, сообщили, что в течение предыдущего года они либо бросили курить, 11 человек, либо всерьез пытались, но не сумели, 21 человек». Исключение этих людей из выборки практически не вносит изменений в данные и позволяет сделать однозначную интерпретацию. Если между отношением к курению и точкой зрения на проблему рака легких действительно существует какая-то связь, вариант, при котором мнение определило бы поведение, исключен. Теория диссонанса, разумеется, позволяет нам предсказать, что курильщики будут уклоняться от информационного воздействия, которое с большой вероятностью создаст когнитивные элементы, диссонирующие со знанием о продолжении курения. Следовательно, можно рассчитывать на то, что курильщики будут реже верить в доказательства упомянутой выше связи. Поскольку в большинстве информационных материалов постоянно подчеркивалось, что заядлые курильщики наиболее подвержены заболеванию раком легких, можно ожидать и того, что чем больше человек курит, тем меньше он склонен верить упомянутому факту. Из этих данных очевидны две вещи. Чем больше люди курили, тем в большей мере они отказывались воспринимать информацию, которая диссонировала бы с курением, и тем больше была тенденция иметь определенное мнение по обсуждаемому вопросу. Так, среди заядлых курильщиков 86% предположили, что оговоренная взаимосвязь не доказана, тогда как только 7% считали, что она доказана, и лишь 7% не имели выраженного мнения на этот счет. Процент респондентов, высказавших два последних мнения, монотонно возрастает от умеренных и легких курильщиков к некурящим. Конечно же, очевиден тот факт, что приверженцы какого-либо поведения в конце концов отказывались воспринимать навязываемую им информацию, если чувствовали, что, будучи осознанной, она вызовет диссонанс с их знанием о собственном поведении. Третье. Третий эксперимент, посвященный реакциям на невольное столкновение с информацией, посвящен забыванию той информации, которая увеличивает диссонанс. Вероятно, читателю уже приходило в голову, что один из способов уменьшить только что внедренный в сознание диссонанс – забыть навязанные человеку сведения. Вероятно, однако, что это не самая легкая задача, поскольку такая опасная информация должна привлекать внимание человека уже вследствие того, что она порождает диссонанс. Но если столкновение с новой информацией было сравнительно недолгим, и если о ней ничто не будет напоминать в повседневном опыте испытуемого, можно ожидать, что мы увидим свидетельство подобного избирательного забывания» волен провел эксперимент, который наглядно демонстрирует этот эффект. Вкратце его процедура состояла в следующем. Каждому участнику эксперимента вручался список из 40 прилагательных с просьбой отметить в нем, какими из данных слов можно охарактеризовать его как личность, а какими нет. недели позже каждому участнику предъявлялся этот же список прилагательных с пометками, предположительно сделанными кем-то из знакомых, оценивавших этого человека со своей точки зрения. Эти пометки были расставлены таким образом, чтобы для каждого испытуемого половина них совпадала с его собственными оценками, а вторая половина противоречила им. По истечении 48 часов участникам предлагалось вспомнить эти фальшивые отметки. Таким образом, каждый участник насильственно подвергался воздействию информации, внедряющей диссонанс в его сознание. Имеется в виду, что если человек оценил себя как, например, легко приспосабливающегося к новой обстановке, а затем ему сообщалось, что кто-то, знающий его лично, оценил его как плохо приспосабливающегося к новой обстановке, то эти два представления вступали в диссонанс друг с другом. Результаты теста на воспроизведение выявили у испытуемых отчетливую тенденцию забывать те элементы информации, которые порождают диссонанс. Нагляднее всего это показывает сравнение процентных показателей ошибок, сделанных при попытке вспомнить оценки, согласующиеся или не согласующиеся с собственными представлениями человека о себе. В тех случаях, когда испытуемый и анонимный знакомый соглашались в том, подходит или не подходит прилагательное данному человеку, Количество ошибок при вспоминании составило 14,5% и 16,7% соответственно. Если оценки не совпадали, то есть участник эксперимента утверждал, что прилагательное к нему применимо, а анонимный знакомый считал, что нет, и наоборот. Количество ошибок составило 25,6% и 22,3% соответственно. Повторный эксперимент, в котором момент перечисления прилагательных по памяти был отсрочен на неделю, выявил ту же самую заметную тенденцию забывать элементы информации, порождающие диссонанс в сознании человека. Ряд других результатов данного эксперимента тоже заслуживает упоминания. Экспериментатор также собрал у испытуемых по каждому прилагательному оценке, насколько данное личностное качество желательно для каждого из них. В результатах эксперимента практически нет указаний на то, что желательность, либо нежелательность каких-либо качеств оказала какое-либо влияние на результаты их припоминания. Существенным фактором, по крайней мере для данной ситуации, было то, совпадают две оценки или нет, вне зависимости от того, насколько желательный испытуемый считает данную черту. Интерес представляют также результаты, полученные в контрольной группе, где второй набор оценок касался другого человека и, следовательно, не порождал диссонанс. Результаты этой контрольной группы не продемонстрировали какого-либо влияния на их последующее припоминание, совпадение или различие двух листов с оценками. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что по истечении достаточного промежутка времени между столкновением с новой информацией и ее припоминанием наблюдается значительная тенденция к забыванию тех сведений, которые вызвали диссонанс. Успешное создание диссонанса путем принудительного знакомства с информацией Если дополнить представление о том, что люди склонны избегать столкновения с новой информацией, потенциально увеличивающей диссонанс, результатами, свидетельствующими, что человеку, даже если он вынужденно или в силу случайности сталкивается с подобной информацией, зачастую удается избежать ее влияния посредством непонимания, недоверия или любого другого, выполняющего ту же функцию механизма, то мы придем к выводу, что очень трудно изменить уже утвердившееся убеждение, если оно согласуется с существующим поведением или существующей системой мнений и социальных установок. И это действительно так. Однако мы можем задаться вопросом, При каких обстоятельствах, с точки зрения теории диссонанса, подобные изменения убеждений все же могло бы произойти? Представляется очевидным, что избегание и уклонение от знакомства с информацией, которая может создать новый или увеличить существующий диссонанс, зависят от ожиданий, вероятно, невербализированных, по поводу информационного материала или его предварительных оценок. Кроме того, если бы нам удалось создать ситуацию, в которой ожидания и предварительные оценки каких-либо сведений свидетельствовали бы о предстоящем уменьшении диссонанса, в то время как сами эти сведения оказались бы увеличивающими диссонанс, результатом стал бы еще более интенсивный диссонанс. При условии успешного создания диссонанса с уже существующими мнениями, мы наблюдали бы больше случаев изменения мнений. Иными словами, для некоторых людей снижение созданного таким образом диссонанса происходило бы за счет изменения их системы взглядов. Ювинг сообщает об исследовании, имеющем непосредственное отношение к этому вопросу. Участникам его эксперимента были предложены агитационные тексты, которые содержали резкую критику компании Форд, причем эта оценка была более негативной, чем исходные мнения любого из испытуемых. Всем им раздавались абсолютно идентичные по фактическому представленному материалу тексты. Можно было бы ожидать, что, будучи адекватно воспринятой, данная информация могла бы создать диссонанс с существующими у испытуемых мнениями, то есть появившиеся благодаря ей знания диссонировало бы с уже имеющимися когнитивными элементами. В этом исследовании были заданы два условия. Условие первое. Для членов первой группы текст начинался с таких слов – Многие люди придерживаются того мнения, что Форд демонстрирует худшие стороны большого бизнеса. Тем не менее, некоторые из приведенных ниже фактов едва ли подкрепляют эту точку зрения. Другими словами, эти участники должны были ожидать, что дальнейший текст будет направлен на защиту компании Форд. Таким образом, изначальные сторонники Форда не ожидали воздействия потенциально диссонирующей информации и не использовали психологических защит. Условие второе. Для членов второй группы текст был анонсирован противоположным образом. Многие придерживаются того мнения, что Форд демонстрирует лучшие стороны большого бизнеса. Тем не менее, некоторые из приведенных ниже фактов едва ли подкрепляют эту точку зрения. Таким образом, эти участники могли ожидать, что дальнейший текст будет содержать критику компании Форд. Те из них, чье исходное отношение к компании было положительным, будучи вынужденными читать данный текст, имели возможность выстроить защиту против возникновения диссонанса. Стоит еще раз подчеркнуть, что на самом деле содержание дальнейшего текста в обеих группах было идентичным. Если манипуляция, осуществленная в первой группе, была успешной и с ее помощью удавалось обмануть участников и, следовательно, создать диссонанс, то в первой группе можно рассчитывать на большее количество случаев изменения мнения после чтения текста, чем во второй группе. Перед чтением агитационного сообщения каждый участник указывал свое мнение об обсуждаемой кампании. Сразу же после прочтения участникам снова предлагалось зафиксировать свои точки зрения. Двумя днями позже изменение мнения по этому поводу высказывалось в третий раз. В тех случаях, когда текст был заявлен как благожелательный по отношению к Форду, а испытуемые в целом были настроены по отношению к компании положительно, а содержание текста было негативным, результатом пропаганды стало успешное изменение суждений в сторону негативного настроя. Более того, это изменившееся мнение сохранялось к моменту третьего измерения. В том случае, когда и содержание дальнейшего текста, и заявленная цель пропаганды были негативными по отношению к Форду, изменения суждений оказались намного меньшими и практически полностью исчезли по прошествии двух дней. Различие между двумя группами по показателю общего изменения суждений от первого к третьему изменению было статистически значимым на более высоком уровне достоверности, чем однопроцентный. Данные подтвердили нашу гипотезу о том, что в тех случаях, когда ожидания и предварительные впечатления участников подразумевали, что информация кажется консонантной их исходным мнением согласно заявленной направленности текста, в итоге пропаганда оказалась весьма успешной. Такое объяснение функций, которые выполняет заявленная цель пропаганды, получило дальнейшее подтверждение при рассмотрении ответов участников исследования на вопросы о том, как им показалось, был ли текст предвзятым или объективным, логически выдержанным или нет, соответствовал ли он их собственным наблюдениям и насколько он заслуживает доверия. Мы попробовали проанализировать – Процентное содержание ответов, оценивающих текст благоприятно. Текст непредвзятый, логически выдержанный, соответствует их собственным наблюдениям и заслуживает доверия. Для различных степеней различия между исходным мнением участника и негативным мнением, представленным в тексте. Очевидно, что то, как испытуемые оценивали пропаганду, не зависело от ее реального содержания. Две группы ознакомились практически с абсолютно одним и тем же текстом. Однако доля благоприятных оценок этого текста в условиях 1 и 2 разошлась в противоположных направлениях и зависела от различия между исходным мнением участников исследования и фактическим содержанием текста. Определяющим фактором представляется заявленная цель пропаганды. Для условия 1 заявленное намерение было близким к первоначальным мнениям тех испытуемых, которые не были согласны с фактическим содержанием текста, в то время как для условия 2 заявленное намерение было близко к тем первоначальным мнениям, которые не отличались вовсе или незначительно отличались от содержания текста. Процент благоприятных оценок текста, таким образом, очень сильно зависел от того, насколько исходное мнение участника было близко к заявленной цели пропаганды. Чем больше было различия между ними, тем меньшим был процент благоприятных оценок. Эксперимент по проблеме информационного воздействия Мы подробно обсудили следствия из теории диссонанса в плане поведения человека в тех ситуациях, когда он сталкивается с возможностью или необходимостью получить некоторую информацию или стать объектом пропаганды. Кроме того, мы представили результаты ряда исследований, согласующихся с нашей теорией. Однако результаты некоторых из приведенных экспериментов не интерпретируются однозначно. Я последовательно спланировал и с помощью Дануты Эрлих и Питера Шонбаха провел лабораторный эксперимент с целью протестировать весь спектр взаимосвязей между диссонансом и открытостью для информационного воздействия. Будет уместно кратко рассмотреть специфические положения теории, касающиеся этого типа поведения. Простоты ради мы ограничим обзор рассмотрением диссонанса между знанием о том, что человек делает, и другими знаниями в таких условиях, когда представления о собственном поведении активно сопротивляются изменениям, поскольку само поведение трудно изменить. Можно ожидать следующего. Первое. Если существующие знания полностью или по большей части согласуются со знанием относительно рассматриваемого поведения – Мотивация к восприятию информации, по крайней мере мотивации, связанной с диссонансом, практически будет отсутствовать. При таких обстоятельствах, следовательно, будет наблюдаться незначительная или нулевая добровольная готовность оказаться под воздействием информации. С другой стороны, нет причин ожидать и активного избегания информации. Второе. Если между общим знанием и рассматриваемыми поведенческими когнитивными элементами имеется заметный диссонанс, следует ожидать активных усилий, направленных на снижение диссонанса и отторжение увеличивающей его информации. Таким образом, если источник информации рассматривается как потенциально уменьшающий диссонанс или создающий новые когнитивные элементы, консонантные со знанием о собственном поведении, Человек будет добровольно подвергаться воздействию информации из этого источника. Если же источник информации рассматривается как потенциально увеличивающий диссонанс, то человек будет активно отказываться от восприятия такой информации. Третье. Если диссонанс превышает сопротивление к изменению собственного поведения, то поведение изменится. Благодаря этому диссонанс будет устранен, и все то, что диссонировало со сознанием о старом поведении, разумеется, будет консонантно знанию о новом поведении. Если диссонанс настолько велик, что еще вот-вот и преодолеет сопротивление к изменению поведения, то можно ожидать, что самым простым способом устранить диссонанс будет на некоторое время увеличить его до такой степени, чтобы изменение поведения оказалось возможным. При этих обстоятельствах следует ожидать, что люди будут подвергать себя воздействию, увеличивающей диссонанс информации. Однако это может произойти только в ситуациях чрезвычайно выраженного, близкого к предельному диссонанса. Максимальный диссонанс, который может возникнуть между любыми двумя когнитивными элементами, равен сопротивлению изменения элемента с наименьшей устойчивостью. Чтобы проверить эти гипотезы, мы спланировали эксперимент, отвечающий следующим требованиям. Первое. Испытуемый оказывается в ситуации, когда он вовлечен в некую деятельность и имеет существенное сопротивление к изменению поведения. Однако совершенно ясно, что изменение все же может произойти. Второе. События в окружении должны экспериментально контролироваться с тем, чтобы создать для одних участников знания консонантное со знанием относительно этого поведения, а для других – диссонантное. Третье. В определенный момент каждому участнику должна быть дана возможность получить дальнейшую информацию, имеющую отношение к его поведению. Процедура эксперимента была простой. Мы создали ситуацию карточной игры, в которой участникам приходилось сделать выбор относительно того, на какой стороне они хотели бы играть. Чтобы обеспечить сопротивление изменению поведения, за перемену сторон в ходе игры был назначен штраф. Манипулируя вероятностью выигрыша или проигрыша, для испытуемого можно было создавать консонанс либо диссонанс. Всего в эксперименте участвовали 108 испытуемых. Все они были студентами старших курсов Миннесотского университета, добровольно пожелавшими принять участие в эксперименте. Экспериментальные сессии проводились индивидуально. Пришедшего на эксперимент испытуемого встречал экспериментатор, который затем представлял его наблюдателю. Наблюдатель впоследствии не принимал активного участия в игре. Его работа заключалась в том, чтобы записывать все замечания, сделанные участником в ходе эксперимента, и фиксировать время, которое испытуемый потратил на знакомство с новой информацией. Экспериментатор сообщал участнику. «Прежде чем мы начнем, я хотел бы объяснить, что мы изучаем человеческое поведение в ситуациях азартной игры. Специально для этого исследования мы придумали игру в карты для двух человек, и сейчас мы с вами будем играть друг против друга». В этой игре две стороны не равны между собой. Одна находится в более выгодных условиях. После того, как вы ознакомитесь с правилами игры, напечатанными на этом листе, вас попросят сделать выбор между двумя сторонами, то есть между игроком «А» и игроком «Б». Мы будем играть на деньги, и для начала у вас будет 2 доллара 50 центов, которые вы можете рассматривать как оплату вашего участия в этом эксперименте. «Все, что вы выигрываете, принадлежит вам», Все, что вы проигрываете, остается у нас. В этот момент экспериментатор клал перед испытуемым деньги вместе с листом, на котором представлены правила игры. Теперь ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами игры. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, задавайте их, не стесняйтесь. Правила игры на листе были следующими. В этой игре два игрока, игрок A и игрок B. Перед каждым розыгрышем карты тасуются, колода разбивается и семь открытых карт выкладываются на стол. Затем считается суммарная стоимость этих семи карт. Стоимость отдельных карт такова. Туз – одно очко, двойка – два очка, тройка – три очка и так далее до десятки. Десятки и все старшие карты стоят 10 очков каждые. Максимальная общая сумма очков, естественно, равна 70. Всякий раз, когда общая сумма очков равна 48 или меньше, выигрывает игрок A, но только точную сумму своей ставки. Если выпало 49 очков, ничья. Игрок B побеждает, если общая сумма очков равна 50 или больше. Его шансы на победу таковы. От 50 до 54 очков он выигрывает точную сумму своей ставки. От 55 до 59 выигрывает двойную ставку. От 60 до 64 выигрывает в четверо больше, чем ставил. И от 65 до 70 выигрывает в 8 раз больше, чем ставил. Таким образом, когда общая сумма очков равна 48 или меньше. Игрок A выигрывает, игрок B проигрывает. 49... Ничья, никто не проигрывает и не выигрывает 50-54 Игрок B выигрывает, игрок A проигрывает 1 к 1 55-59 Игрок B выигрывает, игрок A проигрывает 2 к 1 60-64 Игрок B выигрывает, игрок A проигрывает 4 к 1 65-70. Игрок B выигрывает, игрок A проигрывает. 8 к 1. После того, как участник ознакомился с правилами игры, экспериментатор продолжал. «Сейчас мы проведем 30 розыгрышей. Это значит, что 30 раз карты будут перетасованы, и каждый раз семь открытых карт будут выложены на стол». Перед каждым розыгрышем я попрошу вас сделать вашу ставку. Размер ставки может быть любым, от 5 до 25 центов за один раз. Чтобы игра получилась максимально честной, мы даем вам один шанс в течение всей игры сменить роль игрока A или B. Это значит, что вы сможете в любой момент сменить сторону, на которой играете. Однако это будет стоить вам 1 доллар. Как видите, очень важно с самого начала сделать правильный выбор. Наш опыт показывает, что правильный выбор сделать нетрудно, если перед этим хорошенько подумать. Я предлагаю вам сейчас поразмышлять над этим. Вот вам бумага и карандаш для необходимых вычислений. После того, как участник эксперимента оглашал свое решение, ведущий уточнял, насколько это решение твердо и окончательно. Участнику выдавался листок бумаги с числами от 1 до 30 под тем предлогом, что вместо того, чтобы передавать деньги взад-вперед через стол, он сможет вести подсчет своих проигрышей и выигрышей в каждой игре и таким образом быть постоянно в курсе того, сколько у него денег. Затем экспериментатор доставал карты и игра начиналась. Перед каждым розыгрышем участнику предлагалось сделать ставку, затем ведущий тасовал карты и просил участника разбить колоду перед раздачей. После 12 туров экспериментатор демонстрировал график, отражающий суммарные вероятности выпадения всех возможных сочетаний карт от 10 до 70 очков. Участнику пояснялось, что по графику он может вычислить точную вероятность получения тех или иных результатов и определить, какая из сторон поставлена в более благоприятные условия. В действительности же график, будучи правильно проинтерпретированным, информировал участника о том, что он занял проигрышную позицию. Разумеется, представленный график менялся в зависимости от того, на какой стороне A или B играл участник. Экспериментатор подробно пояснял, как проводить вычисления по данному графику, а затем участнику сообщалось следующее – С этого момента график принадлежит вам. Вы можете пользоваться им или нет, дело ваше. Можете потратить на его изучение столько времени, сколько захотите. Дайте знать, когда будете готовы продолжать игру. Затем ведущий ждал сигнала участника о том, что тот закончил изучать график и готов играть дальше. Наблюдатель отмечал точное количество времени, затраченное участником на работу с графиком. Когда испытуемый отрывался от графика, эксперимент завершался. Ведущий задавал участнику необходимые вопросы и разъяснял цель эксперимента. 2 доллара 50 центов оставались участнику в качестве гонорара. Теперь давайте подведем итоги и покажем, как с помощью подобной процедуры были заданы искомые экспериментальные условия. Создание сопротивления изменению поведения. Участник эксперимента, полагая, что одна из участвующих в игре сторон действительно находится в более выгодном положении, делал свой выбор. Ведущий специально подчеркивал тот момент, что правильный выбор существует, а также то, что его можно сделать, если предварительно хорошенько подумать, усложнял участнику в случае неудачной игры признание совершенной ошибки и тем самым препятствовал изменению поведения. Помимо того, дополнительную сложность создавал и тот факт, что хотя сторону и можно было сменить в любой момент, но это обходилось в один доллар. Создание знания консонантного, либо диссонантного со о поведении. Рассматриваемое поведение в данном случае – это, конечно же, готовность продолжать игру на выбранной изначально стороне, К моменту окончания двенадцатого тура у участников эксперимента уже оказывался на руках список выигрышей и проигрышей. Те, кому удалось много выиграть, получали опыт, подсказывающий им, что выбранная сторона лучше Разумеется, это знание было консонантным знанием о выборе данной стороны. Напротив, много проигрывавшие участники за время игры собрали достаточное количество информации, диссонирующей с их первоначальным выбором. Иными словами, экспериментальным путем был создан широкий диапазон величины диссонанса, имеющихся у человека, знаний с его представлением о собственном поведении. Создание возможности получить новую информацию. График, выданный участнику по окончании 12-го розыгрыша, являлся очевидной возможностью получить дополнительную информацию о ситуации – Испытуемому сообщалось, что этот график представит ему точный расклад вероятности в игре. Его ожидания относительно того, что именно представляет собой график, неизбежно должны были в какой-то мере предопределяться уже полученным опытом игры. К этому моменту мы вернемся позже, когда будем давать предсказания на основе теории диссонанса. Результаты эксперимента Разумеется, основной результат эксперимента можно представить в виде кривой, отражающей соотношение величины диссонанса либо консонанса, существующего в сознании человека на момент появления графика и количество времени, затраченного на изучение графика. Напомним, что время изучения графика фиксировал наблюдатель с секундомером. Безусловно, погрешность этого измерения весьма велика. Некоторые испытуемые могли за минуту получить столько же информации, сколько другие, менее сведущие, за пять минут. Измерение степени диссонанса также не было лишено сложности. Очевидно, что выигрыши и проигрыши имеют прямую связь с появлением консонантных либо диссонантных элементов, так как они отражают опыт, полученный человеком в данной ситуации. Поскольку размер ставки мог меняться от розыгрыша к розыгрышу, Мы посчитали наиболее уместным в этих вычислениях найти разницу между суммой, оставшейся на руках у участника эксперимента после двенадцатого розыгрыша, и исходными двумя с половиной долларами, и поделить эту разницу на средний размер ставок, сделанных им в течение игры. Первое Мы предсказывали, что если отношения между знанием и поведением являются в существенной мере консонантными, то мы увидим незначительную или нулевую мотивацию к восприятию новой информации, представленной на графике. Как и ожидалось в положительной части шкалы диссонанса, количество времени, затраченное на изучение графика, было невелико. Иными словами, если опыт, полученный игроком, порождал знания, согласующиеся со знанием о собственном поведении, этот участник проводил за изучением графика немного времени. Однако можно считать это предсказание подтвердившимся лишь частично, так как для небольшой или нулевой мотивации к изучению графика среднее значение, равное 178,3 секунды, представляется слишком большим. Можно было бы ожидать меньших временных затрат. Я еще вернусь к этому моменту. Второе. Мы предполагали, что если связь между новым знанием и уже существующим знанием относительно собственного поведения была диссонантной, то время, потраченное на изучение графика, будет значительно большим в том случае, если игрок надеялся получить таким образом информацию, способную уменьшить диссонанс На самом деле мы видим, что при умеренных значениях диссонанса от минус одной до минус пяти целых. Время, затраченное на график, достигает наибольших значений. Эти участники получили в ходе игры умеренное количество когнитивных элементов, дизонирующих с намерением продолжать играть на первоначально выбранной стороне. Однако они могли надеяться получить из графика подтверждение того, что их выбор был правильным. Такая информация привела бы к уменьшению диссонанса. Следовательно, эти игроки затратили немало времени в поисках подобных сведений. Третье. Мы предполагали, что при наличии диссонантных отношений между знанием и поведением мы будем наблюдать активное избегание знакомства с графиком, если тот воспринимается как потенциальный источник информации, увеличивающий уже существующий диссонанс. Те участники, чьи показатели приближались к крайним значениям на шкале диссонанса, от минус пяти целых до минус девяти целых, получили в ходе игры опыт, влекущий за собой возникновение весьма ощутимого диссонанса. Более того, опыт, полученный этими участниками, был систематическим и достаточным для того, чтобы они могли перестать надеяться получить из графика информацию, снижающую диссонанс, от которого они хотели бы избавиться. Следовательно, эти игроки избегали подробного изучения графика. Среднее время, затраченное на его изучение в этой группе, на самом деле оказалось невелико. Четвертое. Мы предполагали, что если бы диссонанс между знанием и поведением увеличился настолько, чтобы приблизиться к пороговой величине, равной сопротивлению поведения к изменению, то самым простым путем избавиться от диссонанса было бы временно увеличить его до такой степени, чтобы он превысил пороговую величину. Тогда перемена роли с игрока A на игрока B, или наоборот, позволила бы участнику избавиться от диссонанса. Можно считать, что значение минус 12 целых по шкале величины диссонанса было действительно близким к величине сопротивления поведения изменениям, поскольку оно подразумевало в среднем 12 проигранных ставок из 12 попыток. Действительно, мы видим, что как только степень диссонанса достигает данной отметки, количество времени, затраченного на изучение графика, начинает возрастать. Поскольку данные взаимосвязи достаточно сложны, следует сказать, что непараметрический дисперсионный анализ показал различия по затратам времени на изучение графика в зависимости от величины диссонанса статистически значимы на более высоком уровне значимости, чем 1%. Проверка различий между соседними интервалами на шкале диссонанса также свидетельствует о том, что подъем в начале, последующий спад и финальный подъем значений затраченного времени являются статистически значимыми на 5% уровне. Вернемся теперь к рассмотрению сравнительно высоких значений среднего времени на положительном полюсе шкалы диссонанса. Поскольку теоретически можно ожидать незначительной или нулевой мотивации к поиску информации, Следовало бы рассчитывать на то, что время изучения будет сравнительно небольшим, если, конечно, не сказывается влияние каких-либо других факторов. На самом деле оказывается возможным выявить тот дополнительный фактор, который привел к таким неожиданно высоким значениям. Вспомним, что график, предложенный испытуемым, будучи верно проинтерпретированным, должен был свидетельствовать о том, что избранная игроком сторона находится в проигрышном положении. Можно предположить, что среди участников, для которых диссонанс приобрел положительные значения, нашлись такие, которые, взглянув на график просто потому, что экспериментатор предложил на него посмотреть, сумели верно его истолковать и вследствие этого ощутили некоторый диссонанс в своей относительно консонантной системе знаний. В таком случае имел место факт невольного столкновения с порождающей диссонанс информацией. Однако это будет верно только для тех, у кого значения по шкале диссонанса были положительными. Те испытуемые, чьи показатели расположились на положительной части шкалы диссонанса, интервал включает и ноль, и кто при этом каким-либо образом проявил верное понимание графика, изучали его дольше. Различие тестировалось непараметрическими методами и было значимым на более чем 5% уровне. Участники, оказавшиеся на отрицательной части шкалы величины диссонанса, продемонстрировали незначительное отклонение результатов в другую сторону. Эти различия не достигают уровня статистической значимости. Очевидно, однако, что необычно высокие показатели затраченного времени, соответствующие положительному концу шкалы величины диссонанса, на самом деле явились результатом диссонанса, вызванного изучением графика. Если интерпретация этих данных в рамках теории диссонанса верна, то мы должны были бы получить подтверждение этому в спонтанных репликах участников эксперимента, а также в количестве игроков, решивших сменить игровую сторону после знакомства с графиком. Остановимся сначала на некоторых спонтанных замечаниях, сделанных испытуемыми во время изучения графика. По комментариям каждого игрока можно сделать вывод относительно того, продемонстрировал ли он неправильное понимание графика, то есть воспринял ли он полученную информацию как подтверждение правильности своего изначального выбора. Теория диссонанса позволяет предположить, что это будет наиболее частым явлением среди тех участников, кто либо обратился к графику ради уменьшения диссонанса от минус одной до минус пяти либо старался избежать знакомства с ним из страха, что полученная информация увеличит диссонанс, интервал от минус 5,01 до минус 9 ,00. Реплики, показывающие неверное понимание графика, характерны для 26% участников, попавших в эти интервалы. Среди тех же, кто на момент знакомства с графиком выигрывал и, следовательно, не ощущал диссонанса, Только 16% участников сделали замечание свидетельствующие о неверном понимании графика. Среди участников, вошедших в два последних интервала от минус 9,01 до минус 13 целых и действовавших по большей части ради временного увеличения диссонанса с последующим изменением поведения, ни один не сделал замечаний, свидетельствующих о неверном толковании графика. Согласно теории, можно было ожидать, что большинство участников, попавших в два последних интервала, сменят сторону, за которую они играли, игрок А или Б, после знакомства с графиком. И действительно, 60% этих игроков перешли на другую сторону, тогда как среди участников, попавших в интервал от минус 1, до минус 9, таковых оказалось 35,7%. Разумеется, среди участников эксперимента, чьи показатели диссонанса расположены на положительной части шкалы, оказалось совсем немного, только 10% тех, кто сменил сторону после изучения графика. Хотя различия, связанные с неверным пониманием графика, а также различия, относящиеся к перемене сторон, и не являются статистически значимыми, они соответствуют направлению, предсказанному теорией. Можно, однако, задаться вопросом, почему лишь 60% тех, кто вошел в два последних интервала, изменили поведение, если теоретически все 100% должны были это сделать? Следует вспомнить, что перемена стороны обходилась игроку в доллар, а именно у часто проигрывавших участников к концу 12 попытки на руках оставалось слишком мало денег. У большинства эта сумма все еще превышала 1 доллар, но не намного. Некоторые из этих игроков заявили, что хотели бы сменить сторону, но не могут себе этого позволить, по финансовым соображениям. Другие могли испытывать те же затруднения, но умолчали о них. Заключение В этой главе рассматривались данные, связанные с одним из аспектов уменьшения диссонанса, а именно с получением новой информации, не противоречащей уже имеющимся знаниям а также с попытками избежать восприятия новой информации, дизонирующей с уже существующими знаниями. Было показано, что большое количество данных, связанных с избирательным подходом к информации, пропаганде и СМИ, могут получить объяснение с точки зрения попыток снижения диссонанса. К сожалению, большинство подобных данных неоднозначны в том плане, что по ним не удается установить направление причинно-следственной связи, и они не могут расцениваться как веское свидетельство в пользу теории когнитивного диссонанса. Данные, связанные с реакциями людей на невольное столкновение с информацией, к счастью, более адекватны. Если диссонанс существует, людям свойственно избегать воздействия, увеличивающей его информации, даже если ее им навязывают насильственно, путем непонимания, отрицания достоверности полученных сведений и тому подобное. Если же люди не ожидают от получаемой информации увеличения диссонанса и не задействуют психологические защиты, позволяющие его избежать, информация окажет на них большое влияние. Взаимосвязь между степенью возникшего диссонанса и ожиданиями, связанными с конкретным источником новой информации и определяющими, Будет человек воспринимать ее с готовностью или нет, становится очевидной и понятной благодаря результатам эксперимента, специально направленного на проверку этих частных следствий из теории диссонанса.